Глава 10. Да, Дестер был пьяницей, и его карьера в шоу-бизнесе подошла к концу. Но я быстро понял, что полиция всё ещё считает его важной персоной. Сообщив дежурному сержанту, что от Дестера и его жены уже пару часов ничего не слышно, я рассчитывал, что он пообещает обзвонить больницу, выяснить, не было ли аварии, и потом связаться со мной. Вместо этого он сказал, что тут же вышлет к нам людей. «Лучше оденьтесь», — посоветовал я, обращаясь к Мэриан. «Сейчас к нам нагрянут гости. Про аварию ничего не известно. Не понимаю, что могло с ними приключиться». Взволнованная, слегка испуганная, Мэриан вышла из гостиной. «В телефонной книге я нашел номер Эдвина Бернетта, после чего позвонил ему домой». Он долго не брал трубку, но потом наконец проснулся и выслушал новости. Признаться, он был ошарашен. "Говорите, вот-вот приедет полиция?" "Именно. Я подумал, может вы тоже захотите подъехать". Но он ответил уклончиво. Было начало четвёртого. Похоже, ему не хотелось выходить из дома в такую рань. "Вы же справитесь сами, мистер Неш". В 10 позвоните мне на работу. Расскажите, что происходит. Он продиктовал номер. Может, у них сломалась машина? Если насядут газетчики, ничего им не говорите. Проще сказать, чем сделать, мистер Бернет, заметил я. Знаю, но будьте осторожны. Постарайтесь не поставить миссис Дестер в неловкое положение. Внезапно до меня донесся едва слышный вой сирены. Я похолодел. Похоже, едет полиция. Позвоню вам в 10. Я бросил трубку, прошёл по коридору и открыл дверь. Как раз в тот момент, когда перед входом остановился полицейский автомобиль. Из него вышли двое в гражданском. Они поднялись на крыльцо, и я шагнул в сторону, чтобы впустить их в дом. Один был низкорослый толстяк, рыжеволосый, красномордый, весь усыпанный веснушками. На вид лет сорок пять или около того. Светло-голубые глаза, как лединки. Второй детектив был повыше и помоложе. Темные волосы, заостренное лицо, пристальный взгляд. «Лейтенант Бромвич», — представился толстяк, ткнув большим пальцем в грудь. «Сержант Льюис», — он указал на второго, молодого. «А вы кто?» «Я Галиннеш», — голос мой звучал хрипловато. мажордом мистера Дестера. Мажор кто? Бромвич прищурился. Я веду дела мистера Дестера, вожу его автомобиль, помогаю ему одеваться, ну и так далее. Смерив меня подозрительным взглядом, Бромвич прошёл в гостиную, Льюис остался в холле. Я последовал за Бромвичем. Тот уже уселся в кресло, сдвинул на затылок свою шляпу-пирожок и разглядывал комнату, скорчив недовольную гримасу. Значит, вот как живут богатей. Он как будто разговаривал сам с собой. Открыв блокнот, он пролистал его до чистой страницы, выудил из кармана карандашный огрызок и уставился на меня. Ну, рассказывайте, во сколько они уехали? Я рассказал. Ещё я рассказал, куда они собирались, почему меня не оказалось дома, как я не успел к их отъезду и снова ушёл чинить Бьюик. Как я, вернувшись, ждал возвращения миссис Дестер, объяснил, что задремал, а проснулся только от звонка Мэриан. Тут я понял, что уже поздно, а миссис Дестер ещё не вернулась. Позвонив в лечебницу, я узнал, что Дестер так и не приехал, и тут же вызвал полицию. Бромвич со задатченным видом слушал меня, не записывая ни строчки. А где девушка? Вои интересовался он, когда я договорил. Вы имеете в виду мисс Темпл? Именно. Вот вот спустится, она пошла переодеться. Бромвич скрестил толстые ноги. Этот парень, Дестер. Он ведь должен быть в Нью-Йорке, разве нет? Я где-то читал, что он подался на телевидение. Я всё объяснил, сказал, что понятия не имею, откуда взялся этот слух, и добавил, что Дестер очень болен. и, насколько мне известно, не планировал подаваться на телевидение. «Он пьяница, верно?» — спросил Бромвич. «Можно и так сказать». «Как у него с деньгами?» «Долги. Большие». Я помолчал. «Ну же, ну же», — сказал Бромвич. «Не обязательно со мной кокетничать». «Тысяч двадцать». Бромвич скривился. «Эти богатеи!» Остаток фразы повис в воздухе. Багаж у них был. У мистера Дестера был чемодан. Я видел его Rolls, денег стоит. Ну, наверное. Миссис Дестер была налегке, я чуть было не попался. Понятия не имею. Про чемодан знаю, потому что сам его собирал. И тут вошла Мэриан. Повернув свою круглую голову, Бромвич уставился на неё. Это мисс Темпл, сказал я. А это лейтенант Бромвич. Бромвич жестом велел девушке садиться. Сам он встать не потрудился. «Миссис Дестер взяла с собой какие-нибудь вещи?» — спросил он. Мэриан задумалась. «Вроде бы нет. У мистера Дестера был чемодан, но миссис Дестер...» «Ладно, ладно, просто отвечайте на вопросы». Бромвич заставил Мэриан подробно рассказать, что произошло, когда мы с Эллен выходили из дома. Было жутковато слушать, как она описывала эту картину. Миссис Дестер, пришлось с ним повозиться, говорила Мэриан. Сначала он что-то перевернул, был сильный шум, он очень шатался, хотел, чтобы в холле выключили свет, потому что ему резало глаза. По лестнице спускался очень медленно, держался за жену. Во что он был одет? спросил Бромвич голосом человека, которому невыносимо скучно. тёмно-коричневая шляпа с широкими полями, пальто из верблюжьей шерсти с поясом, тёмно-серые брюки и тёмно-коричневые замшевые туфли, почти чёрные, быстро ответила Мерен. Бромвич поднял взгляд. Уверены? Да. А вы наблюдательная. Мне было любопытно, я никогда его раньше не видела, да и шёл он медленно. Как давно вы здесь работаете? ровно неделю. И увидели его впервые. Да. Я почувствовал, как мои ладони покрываются потом. Сейчас она скажет, что думала Дестер вообще нет в доме. И он всю неделю не выходил из комнаты? Мистер Дестер не вставал с постели, вмешался я. Ему было совсем худо, и по большей части он спал. Теперь круглая голова Бромвича повернулась в мою сторону. Как зовут его врача? Сердце мое ушло в пятки, но я сумел сохранить бесстрастное выражение лица. Про врача-то мы с Эллен и не подумали. Он отказался от медицинской помощи. Кто предложил ему поехать в лечебницу? Миссис Дестер. Он охотно согласился. Бромвич снова развернулся к Мэриан. То есть вы всю неделю не видели Дестера? И впервые рассмотрели его, когда он уезжал в лечебницу, верно? Да. На мгновение, а мне показалось, что на час, Бромвич задумался, после чего спросил, во что была одета миссис Дестер. На этот раз блокнот ему пригодился. «Наличные в доме были?» — спросил он, закончив с писаниной. «Пара сотен долларов, не больше. Не знаете, как обстоят дела на банковском счете?» «Тысячи три-четыре. У миссис Дестер есть собственный счет?» Насколько я знаю, нет, уставившись в пустоту, Бромвич поскрёб щёку, а затем взглянул на Мэриан и задал вопрос, от которого мне делалось нехорошо. Вот вы видели, как он идёт к машине? Скажите, он и правда выглядел больным или притворялся? Мэриан задумачилась. Он он сильно шатался. должно быть, не твёрдо стоял на ногах из-за того, что долго пролежал в постели. Да, но это не трудно изобразить, как он выглядел. Лица я не видела, воротник в пальто был поднят, а шляпа надвинута на брови. Я почувствовал, как по шее струится пот, но не решился его стереть. "Эй, Льюис", громко позвал Бромвич. В дверях показался второй детектив. "Отведите его в комнату Дестера". сказал Бромвич, обращаясь к Мэриан. И спальню миссис Дестор тоже покажите. Он посмотрел на Льюиса. Глянь на их одежду, на личные вещи. Хочу выяснить, вдруг они сбежали. Кивнув, Льюис поднялся по лестнице вслед за Мэриан. Бромвич повернулся ко мне. За последние 8 часов о дорожных происшествиях не сообщали, сказал он. Так что авария исключается. Если сломалась машина, мы бы уже узнали. Похоже, он решил смыться, чтобы не платить по счетам. Мне не верится, сказал я. Он сильно болен, кроме того, он человек известный. Куда бы он ни отправился, его тут же узнают. Может, жена надумала, предположил Бромвич. Если они не сбежали, то куда делись? Что думаете? В эту ловушку меня не заманишь. Вероятно, они попали в аварию. Я уже сказал, что авария исключается. Есть другие соображения. Нет. Разве что по пути ему стало плохо, пришлось остановиться, а телефона рядом нет. Бромвич окинул меня долгим, полным презрения взглядом и пожал круглыми плечами. Несколько минут мы сидели в тишине, а затем услышали, как вниз спускаются Льюис и Мэриан. Выбравшись из кресла, Бромвич вышел в холл. Льюис покачал головой. Вроде всё на месте, и одежда, и украшения, не похоже на побег. Бромвич почесал нос. Я видел, что все эти доводы его не убедили. Ну ладно, дам ориентировку всем постам, сказал он мне. Как только что-нибудь узнаю, позвоню. Если будут новости, сообщайте. Договорились. Он было направился к входной двери, но остановился и посмотрел на нас с мёрян. Вы спите в доме? У меня квартира над гаражом. Бромвич ещё раз посмотрел на Мэриан, снова пожал плечами, кивнул Льюису на дверь и испустился к машине. Я не телепат, но без труда прочел его мысли. Правильно я решил, что нельзя оставаться в доме. Копы всегда озабочены половым вопросом. Той ночью мне почти не удалось поспать, не желая выслушивать домыслы Мэриан Я велел ей идти в кровать, а сам отправился к себе, улёгся и попробовал вздремнуть. К 7 утра мне наконец удалось забыться сном, но в половине 9 я резко проснулся, вылез из постели и пошёл в душ. Удивительно, но Бромвич ещё не сообщил мне, что Элен нашли. Работы в лесохозяйстве начинаются рано, и её уже должны были обнаружить. Интересно, в чём меня подозревает этот толстяк-детектив. Может, до встречи со мной он решил выслушать рассказ Элен? Я нервничал так, что еле оделся, сильно дрожали руки. Пути назад нет, твердил я, убеждая себя, что 3/4 миллиона стоит всей этой нервотрёпки. Через пару месяцев, думал я, всё будет позади, а мы с Мэриан поедем в Рим. Внезапно зазвонил телефон. Вот оно, подумал я. Сердце забилось быстрее, но то было всего лишь мэриан. Она сварила кофе. Не желаю ли я чашечку? Сейчас буду, сказал я и повесил трубку. Когда я вошёл в дом, был уже десятый час. Кофе мне не хотелось, но я заставил себя выпить чашку. Может, стоит позвонить в полицию и узнать новости? наконец спросила Мэриан. Казалось, мы уже сто лет обсуждаем, что могло случиться с Дестерами, и не можем прийти ни к какому выводу. Было без двадцати десять. Я все думал, почему копы не сообщают, что нашли Эллен. Остается лишь сидеть и ждать. Неужели у Эллен сдали нервы, и она уже раскололась, заодно выдав и меня? Да, пожалуй, стоит. Я обещал связаться с мистером Бернеттом в десять. Шагнув к телефону, Я набрал номер полицейского управления и попросил соединить меня с лейтенантом Бромвичем. Мне сказали, что он вышел, а сержант Люис ушёл вместе с ним. Как мне узнать, есть ли новости по поводу мистера и миссис Дестер? Говоривший со мной сержант сказал, что не владеет информацией. Как только вернётся лейтенант Бромвич, он тут же со мной свяжется. Может, они поехали в лесохозяйство? думал я, вешая трубку. должно быть так и есть я решил что элен нашли около 8 какое-то время повозили с ней а потом вызвали полицию бромвич и льюис выехали на место наверное добрались в половине 10 послушали что говорит элен потом решили проверить её показания так что до 11 мне никто не позвонит никто ничего не знает сказал я бромвича нет на месте Он свяжется с нами, когда вернётся. Вы не думаете, что их могли похитить? внезапно спросила Мэрен. Ведь такое вполне возможно. Я чуть не подпрыгнул. Полиция должна услышать о похищении только от Элен, больше ни от кого. Тут я вспомнил, что в эту минуту копы, скорее всего, выслушивают её рассказ и расслабился. Может и так, но не нужно делать поспешных выводов. Пусть полиция этим занимается. Послушайте, выбросьте пока всё это из головы. Ладно. Мне нужно позвонить Бернету. Я не хочу здесь оставаться, Глин, сказала Мэрен. В доме пугающая атмосфера. Мне не нравится быть здесь одной. Я всё понимаю, но пока что вам нельзя уходить. Полиция захочет поговорить с вами снова. Миссис Дестер, может, понадобится ваша помощь. Подождите, пока их не найдут, пожалуйста. Вот что мы сделаем. Я перееду в вашу комнату, а вы в мою квартиру над гаражом. Там вам понравится больше. Да, было бы неплохо. Значит, договорились. Собирайте вещи, я всё перенесу. А вы поможете с моими пожитками. Начинайте прямо сейчас. А я пока позвоню Бернату. Я хотел, чтобы она ушла из гостиной. Голова гудела от мыслей, и разговаривать с Мэриан было непросто. справив её, я позвонил Бернету и сказал, что пока новостей нет. Он пообещал, что свяжется с начальником полиции, оказывается, они дружили, и попросит действовать поживее. Репортёры уже объявились? Пока нет. Как придут, отсылайте их ко мне, я с ними разберусь. Как гора с плеч. Сказав, что так и сделаю, я повесил трубку. Нужно предупредить Мэриан, чтобы не общалась с газетчиками, если те вдруг решат к нам наведаться. Направившись к лестнице, я услышал, как к дому подъехала машина. Развернулся и пошёл к входной двери. То были Бромвич и Льюис. Во рту у меня пересохло. Почему с ними нет Элин? Её арестовали? Мне захотелось развернуться и удрать прочь из дома, но каким-то образом Я сумел обуздать свой порыв и сохранить невозмутимый вид. Детективы поднялись на крыльцо. Бромвич казалось очень устал, такое ощущение, что не спал всю ночь. Кивнув мне, он прошёл в гостиную и уселся в кресло. Льюис остался в холле. Загадка на загадке, сказал Бромвич, вытягивая короткие толстые ноги. Он не сводил с меня глаз. Эти двое затеяли какую-то игру. А я чёрт подери не знаю её правил. Вы о чём? Голос мой прозвучал фальшиво. Мы нашли Роулса. Его бросили на 9-й Западной улице. Чемодана нет, Дестеров тоже. Дестеров тоже. Значит, из лесохозяйства и ещё не сообщили, что нашли Элен. Я подошёл к бару и взял портсигар, стараясь, чтобы Бромвич не видел моего лица. Может то и хижиной редко пользуются. Вдруг Эллен все еще лежит на полу, связанная по рукам и ногам, и ждет, когда ее найдут. При этой мысли лицо мое покрылось испаренной. Нет, вряд ли. В хижине — служебные кабинеты. Чтобы привлечь внимание, достаточно пару раз стукнуть в дверь. Неужели Эллен струсила и попросила не вызывать полицию? В таком случае, где она? Около половины 11-го их видел патрульный мотоциклист, продолжал Бромвич. На 101-м шоссе по дороге к Лечебнице он обогнал машину, та ехала не быстро. За рулём была миссис Дестер, муж сидел рядом с ней. По какой-то причине они должны быть развернулись, поехали назад в Голливуд, бросили машину и избежали. Как по мне, они хотят скрыться от кредиторов. Я услышал свой голос, Но Дестер больной человеку, он не мог далеко уйти. Сядь он в поезд или на автобус, его бы заметили. «Мы проверяем вокзалы и автостанции», — сказал Бромвич. Вынув сигару, он закурил. «Мне любопытно, насколько болен этот парень. Вы заходили к нему, когда он лежал в постели?» «Да, конечно», — заглядывал время от времени. Обычно он спал. Резко глянув на меня, Бромвич нахмурился и... И поёрзал в кресле. Ну, если он планировал сбежать, то мог притвориться, что ему хуже, чем на самом деле. Мисс Темпл предположила, что их похитили, сказал я. Понятно, это опасная фраза. Лучше бы дождаться, пока найдут Элин, но все эти разговоры о бегстве Дестера от долгов пора заканчивать. Бромвич прищурился. Похитили? С чего она так решила? Ну, они оба исчезли. Письма с требованием выкупа никто не получал. Я видел, что Бромвичю не нравится эта мысль. Поднявшись на ноги, он принялся расхаживать по комнате. Эдвин Бернетт, адвокат мистера Дестера, сейчас беседует с начальником полиции, произнёс я. Он призывает к действию. Бромвич остановился так резко, словно налетел на кирпичную стену. беседуют с начальником полиции? Да, насколько мне известно, они дружат. Час от часу не легче. Значит, то ещё дельце, послушайте. Пусть девушка помалкивает о похищении. Если эта информация просочится в прессу, замолчав, он щёлкнул пальцами. Говорите, Барнет дружит с шефом? Вот повезло-то мне. Теперь придётся пахать как проклятому. Да, так и будет. Бромвич снова заходил из угла в угол. Остановившись, он посмотрел на меня. У Дестера есть друзья или родственники? Может, он поехал в гости? Родственников нет. Насчёт друзей мне неизвестно. Такое, знаете ли, случается. Он мог передумать насчёт лечебницы. Снова остановившись, Бромвич тихонько выругался. Нет, я забыл про машину. Какого чёрта Дестер её бросил? Он сделал еще несколько шагов. Да, если судить по машине, похищение не исключено. Лучше сообщить шефу, пока он не заорал ко мне. Бромвич вышел из гостиной, кивнув Льюису, мол, давай за мной. Оба тут же уселись в машину и уехали. Я подошел к бару и налил себе скотча. Где же Эллен? Что с ней случилось? От нее зависит весь наш план. Я подумал о теле Дестера и... лежащим в морозилке. Если в ближайшем будущем Элин не объявится, придётся вытаскивать его самому. От этой мысли мне сделалось дурно. Допив стакан, я налил ещё. Тут объявились два газетчика. Избавиться от них оказалось непросто. Репортёров не интересовал разговор с адвокатом Дестера. Они хотели получить информацию из первых рук, то есть от меня. В дом я их не пустил. сказал, что мне Велена отправлять всех к Бернету. Наконец газетчики ушли. Не прошло и 10 минут, как у дверей появились новые. Теперь четверо, и фотограф в придачу. Не без труда я прогнал и этих, но фотограф успел сделать мой снимок. Был уже первый час, и всё ещё никаких новостей от Элен. Я разве что на стенку не лез. И когда Мэриан Спустившись, попросила меня перенести чемоданы в квартиру над гаражом, мне стоило больших трудов не накричать на неё. Мэриан предложила приготовить обед, но я сказал, что мне нужно отъехать. Взяв Бьюик, я направился к 101-му шоссе, но далеко не уехал. Хватило ума сообразить, что если меня заметят, отвертеться уже не получится. Элен должна найти полицейские, мне её искать нельзя. Надеясь узнать что-нибудь у Бернета, я поехал к нему в офис, но мне сказали, что он в суде. Я вернулся в дом. Всё ещё никаких новостей о Телен. Тому могло быть три объяснения: копы удерживают её, дожидаясь неверного хода с моей стороны. Её ещё не нашли. Она струсила, освободилась и сбежала, а мне придётся всё расхлёбывать самому. Я решил съездить в лесохозяйство после наступления темноты. Мне нужно было знать, вдруг Элин всё ещё там. О исчезновении Дестера кричали центральные заголовки всех вечерних газет. На первой полосе Голливуд монитор было фото, где я разговариваю с журналистами. Подпись гласила: Глин Нэш, секретарь Эрла Дестера, мешает репортёрам узнать правду об исчезновении бывшего продюсера. О долгах Дестера не говорилось ни слова. Начальник полиции дал интервью, в котором сообщал, что Дестера, видимо, похитили, хотя письма с требованием о выкупе пока не было. И ещё, он велел начать поиски пропавшей пары. Несмотря на эту шумиху, Элин всё ещё не объявлялась. Около 7:00 позвонил Бернард. "Завтра в 11:00 утра мы приедем к вам, Нэш", сказал он. "Похоже, их похитили". И нам нужно будет поговорить с мисс Темпл и с вами. Ещё я хочу просмотреть бумаги мистера Дестера. Буду признателен, если вы всё для меня подготовите, включая список долгов, если он у вас есть. Я сказал, что всё будет готово, после чего уточнил: Значит, новостей нет? Никаких. И это очень странно. Не отходите от телефона, Нэш. Возможно, вам позвонят похитители. Если так, Поставьте в известность меня и полицейских. Непременно, пообещал я и повесил трубку. Вот только я знал, что звонка от похитителей не будет. Нужно ехать в лесохозяйство, но сперва необходимо избавиться от Мэриан. Весь вечер мы просидели в гостиной, слушали радио и вели разговоры ни о чём. До сих пор не понимаю, как мне удавалось сдерживаться. В половине 11-го Я сказал, что пора спать и добавил: Сигареты кончаются, возьму машину, съезжу куплю, скоро вернусь. Не хочу вам докучать, Глин, произнесла Мэриан. Но я терпеть не могу оставаться здесь одна, честное слово. Вдруг позвонят похитители. Ну ладно, значит, не поеду. До утра должно хватить. Провожу вас до гаража, а потом улягусь сам. Я же всю ночь не спал, совсем измотался. Думаю, и вам не помешает выспаться. Мы отправились в квартиру. Завтра я ухожу, Глин, призналась Мэриан, входя в гостиную. Больше не могу здесь оставаться. Найду какую-нибудь работу и сниму комнату. Утром приедет Бернард. Побеседуем с ним. Я и сам хочу уйти, сказал я. Только не бросайте меня, Мэриан. Сегодня переночуете здесь, и всё будет хорошо. Не брошу. Улыбнулась она. «Но вы бы знали, как на меня давит эта ужасная атмосфера. Поговорим об этом завтра». Я поцеловал ее, спустился вниз и вышел на подъездную дорожку. К счастью, я сообразил оставить Бьюик на улице. От гаража дорожка шла со значительным уклоном. Открыв дверцу, я тихонько уселся за руль и снял машину с ручного тормоза. Бьюик покатил под горку и, и не останавливался до самых ворот. Теперь Мэриан не услышит шум мотора. Я повернул ключ зажигания. Понятно, что затея опасная. Я могу угодить прямиком в западню. Допустим, Эллен арестовали. Тогда в лесохозяйстве, вероятно, засели копы. Если я попадусь, меня тут же запишут в ее сообщнике. Но придется рискнуть. Я спросил себя, вдруг она сбежала? Что тогда делать? тоже бежать. Вариантов два: исчезнуть самому или рассказать всё полиции, показать им тело Дестера и свалить всё на Элен. Я быстро прогнал эту мысль. Оставим второй вариант на крайний случай, проклятье. Зря я возомнил себя самым умным. Зря я выдумал этот сумасшедший план. Зря я повёз Дестера домой в ночь нашей первой встречи. Ругая себя последними словами, Я ехал по 101-му шоссе. К счастью, мне не попалось ни одного патрульного. В четверти мили от поворота на Лисохозяйство я сбавил скорость. Впереди был карман для стоянки. Затормозив, я выключил фары и заглушил двигатель. Съезжать на грунтовку не хотелось. Возможно, меня там поджидают копы. Проберусь незаметно пешком. Если повезёт, замечу их первым и успею спрятаться. Минут через 6-7 я дошёл до поворота. Луны не было, только звёзды. Я едва видел, куда иду. Передвигался я медленно, прислушиваясь и присматриваясь, старался не шуметь и держался середины дороги. Минут через 15 я добрался до ворот, едва различимых в полутьме. Створки были раскрыты. Более того, прошлой ночью я оставил их именно в таком положении. Я застыл на месте, уставившись на ворота. Что бы это значило? Неужели сегодня здесь никого не было? Или же полицейские решили схитрить, чтобы заманить меня в капкан? Сердце билось как бешеное. Я всслушивался в темноту, вглядывался в еле заметные очертания хижин за воротами. Никаких признаков жизни, ни огонька, и ни звука, ни считаимого его сердцебиения. Осторожно продвигаясь вперёд, Я наконец добрался до хижины, в которой оставил Элен. Постояв у входа, я прислушался, после чего аккуратно надавил ладонью на дверь. Та отворилась. Почему не поставили замок на место? Ведь прошёл целый день. Неужели в хижину никто не заглядывал? Или в темноте меня поджидают хитрицы копы? Придётся выяснять. Мне очень хотелось развернуться и дать дёру. Но было уже поздно. Я включил фонарик. Его яркий луч осветил коридор. Все двери, и слева, и справа, были закрыты. Медленно, бесшумно я двигался вперёд, стараясь не пропустить ни единого звука. Сердце моё тяжело билось. Вот и дверь в комнату, где я оставил Элен. Приоткрыта. Я не мог вспомнить, закрывал ли я её. Что если внутри притаились полицейские? У меня не хватало храбрости распахнуть дверь. Я стоял и пялился на неё, подсвечивая себе фонариком. Наконец я тихонько проквакал: "Есть кто живой?" Тишина была осязаемой. Даже человеческий голос испугал бы меня меньше, чем та тишина. Сделав ещё один шаг, я протянул дрожащую руку и коснулся двери. Она отворилась, издав лёгкий скрип, от которого у меня заныли зубы. Я посветил на пол туда, где я оставил Элен. Луч фонарика выхватил из темноты светло-зелёное платье и длинные стройные ноги в порванных нейлоновых чулках. Я изумлённо смотрел на Элен, не веря своим глазам. Её ноги так и были связаны. По холоде Я сделал шаг вперёд и осветил лицо. Рот Элин всё ещё был стянут шёлковым шарфом, а полуприкрытые безжизненные глаза не реагировали на свет. Она походила на помятую, трепичную куклу. Сероватая кожа её была словно надтёрта воском. И я понял, что Элин мертва.